Отказаться я не могу. И как мне выбрать представителя? спросил он, и если скажут, что это может быть кто угодно, то он тут же назовет Гулу. В их группе самая сильная именно она. У злого божества были разнообразные способности, она могла действовать как маг или просто наброситься на врага, потому другой вариант был не нужен. Конечно, было интересно, как отреагирует Юди, если он выберет Лепис. Но повелитель демонов мог не проявить милосердия даже к собственной дочери потому такой выбор не подходил». Рорен смотрел на весело улыбавшуюся женщину, она похитила конечности и глаза дочери и вряд ли в данном случае станет поддаваться. «Вначале думай никого выбрать, а кто встанет против тебя?» Сказала Юди, продолжая улыбаться, а мужчина нахмурился. Выходило, что после того, как выберет он, на основании его решения она сменит противника. Прямо она этого не сказала, но Рорен понял это из её слов. У них было всего три возможных претендента. Но вот у Юди было бесчисленное множество вариантов. Когда Роран примет решение, она просто выберет кого-то подходящего. То есть ты первую выберешь? Чтобы она не выбрала кого-то специально, Роран подумал, что стоит предложить женщине выбрать первой. Вообще Юди была в более выгодном положении, потому после этих слов женщина спокойно ответила. «Ладно, выбираю черного рыцаря. Он будет в цельных металлических доспехах». Тот ещё нрав у тебя. Раз противник в тяжёлой броне, преждевременно считать, что он не будет магом. Противник-демон, Лепис, например, жрица, но может использовать магию. Потому ничего странного в том, что человек в доспехах тоже станет пользоваться магией. Но хуже всего было то, что он в цельных доспехах. Нельзя будет увидеть, кто находится внутри. Если доспех наденет Юди, пока не снимешь, этого не узнаешь, потому для Рорена не было разницы, кого выбирают и всё же надо довольно много времени, чтобы надеть доспехи. Учитывая время на подготовку, если она потащит кого-то издалека, может, получится справиться. «Так что делать будешь?» Не скрывая того, что она испытывает его, спросила Юди. Рорен слегка вздохнул, почесал голову и осторожно ответил. «Я думаю, кого ты хотела бы выставить. Ах, вот как!» На лице Юди появилось удивление, Эляпис смотрела на Рорена и мать, думая о том, что происходит. Мужчина по действиям женщины понял, чего она хочет. То есть Юди хотела определённого претендента и не проявит милосердия, если выберут кого-то другого. Потому Рорен хотел, чтобы она сразу сказала об этом, а Юди не ожидала этого вопроса и удивилась. Честность, добродетель, хотя демоны так не считают. Я человек. Аляпис, повезла же тебе». «Нашла себе такого замечательного молодого человека!» «Матушка, перед ним такого не говори!» Лепис опустила красное лицо, а улыбавшаяся Юди посмотрела на Рорана. «Я хочу выбрать тебя, господин Роран. Она прямо указала на него, однако что-то такое он и предполагал, потому не удивился. Ей наверняка хотелось проверить простого человека, который был рядом с её дочерью. «Могу я одолжить оружие? Своё-то я тебе вернул!» Из брони на нём была куртка, но в качестве оружия остался лишь кинжал, и подходящего для боя оружия не было. Рорен спросил об этом, потому что ему не хотелось безоружным выходить против противника, закованного в броню, и Юди кивнула. «Можешь взять всё, что приглянётся с моего склада. Хотя на магическое оружие не рассчитывай. Условия одинаковые. Если у него будет просто оружие, а у чёрного рыцаря магическое, то Рорен окажется в невыгодном положении». Конечно же. Так что, решил? Убедившись во всем Роран в итоге сказал: «Буду участвовать я». Ладно уж. Если пойдет гола или Лепис, скорее всего против них выставят противников, с которыми они не смогут справиться. Юди хотела, чтобы сражался Роран, значит против него выйдет кто-то, с кем он сможет справиться. Именно на это сделал ставку мужчина. Господин Роран. Он похлопал по голове виноватую Лепис, а Юди с улыбкой сказала. «Если переживаешь, я могу дать гарантии безопасности. Если не умрёшь, будешь жив-здоров». Она смогла похитить глаза и конечности Лепис, а значит, могла и вернуть их назад. Однако слова Юди не могли быть основанием для спокойствия. «Обычно никто не говорит, что о таком можно не беспокоиться. Когда люди обнаруживают на территории демонов, разбираются с ними на месте. Раз уж твоей жизни ничего не угрожает, значит, можно не переживать». Демоны не думали принимать активных действий в случаях, когда люди вторгались в их земли и проводили разведку. Однако Юди говорила, что это лишь в случае, если они не встретятся. «Если найдём, то конец. Понимаешь ведь?» С ним была Лепис, потому этого и не случилось. Рорен понимал это и молчал. Расценив тишину как понимание, Юди встала из-за стола и прошла мимо Рорена к выходу. «Прошу за мной. Для начала выберешь оружие». А раз сопровождать собиралась Повелитель Демонов, не идти он не мог. Вместе с Ляпис мужчина шёл за Юди, однако путь до склада оказался долгим, напомнив, что дом у них не маленький, Просторненькое место. Рорен пытался запомнить направление, но в итоге сдался. Он не знал, специально это или же нет, но по пути было много разных поворотов и развилок, и дорогу было не запомнить. Рорен думал, что если отстать от Провожающего, то, скорее всего, потеряешься, Когда ему ответила Юди: «Конечно, просторное. Это же замок повелителя демонов Запада. Если это замок простого повелителя демонов, у великого повелителя демонов еще больше. Да в разы». Приложив указательный палец к подбородку, Юди слегка призадумалась и ответила, а Ророн даже представить этого не мог. Он был впечатлен тем, что демоны смогли построить что-то настолько огромное, но и был впечатлен, что великий повелитель демонов и другие могли жить в таком месте. «Можно пойти в спальню и потеряться, или отправиться в туалет и не успеть». Я о таком даже не думала. Вот так за разговором они добрались до оружейного склада. Это был обычный арсенал, оружие здесь было хорошим, но, как сказала Юди, обычным и без магических свойств. И правда, обычное оружие. Маны я не ощущаю. Из-за того, что смотрела Юди, Лепис сохраняла молчание. И вместо неё с Рораном синхронизировала своё зрение сцена «Король Безжизненных», и показала, что здесь нет оружия с магией и странных предметов. Поблагодарив девочку, Роран стал осматривать оружейную и, наконец, взял наиболее привычный для него огромный меч. «Только это? Браня не нужна? Своя есть!» На складах обычно были одинаковые огромные мечи, потому за какой не возьмись, всё едино. Роран держал оружие за рукоятку, проверяя вес. Легче того, что он использовал в бытность наёмника, и куда легче того, что он отдал Юди, Но тут оставалось лишь смириться. Ророн осмотрел лезвие и посмотрел на женщину. «Не тренировочная? Разве бой с затупленным оружием не в тренировку превращается?» На вопрос Юди Ророн не знал, что ответить. «Боевое и тренировочное всё равно оружие, только восприятие у них разное, и удар от тренировочного и реального ощущается по-разному. Раз бой не тренировочный, а по сути реальный, значит тупое и замотанное в ткань оружие можно было не просить». Потом Уророн взял тот меч, что был у него в руке. Этот пойдёт. Да? Тогда провожу тебя до арены. Опять далеко идти. Но, верно. Но что поделать? Считай, что это полезно для здоровья. Уророн думал ничего, что он пойдёт с огромным мечом без ножен по замку, но Юди не переживала и снова повела его. А рядом была Лепис, но если потеряется, будет просто бродить. Закрепить меч на спине было нельзя, потом Уророн нёс его на плече, А продолжал продолжала идти за матерью.